Все несли и несли с славы полуживые обрубки тел. Все как обычно. Впрочем, у этой победы был особенно горький вкус. Над рыночной площадью висело 36 трупов в грязных от земли и крови матросках. Это были рядовой блуд, надоумивший орков снимать перед камерой штаны, и его подельники, часть которых повесили уже в мертвом виде. У самого Блута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 Сам признался, где лежат. Там раньше еще косы были. Он их обрезал наверх взял. «Как же ты его била, наверное», присвистнул Грым. «Да ничего так», сказала Хлоя. «Зато все теперь знаю. Кости у него прямо здесь зарыты в углу, а черепа он наверх увез. Полировал, говорит, до зеркальности. Не спрашиваю, зачем, а он все слова умные говорит»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 а деньги по-церковно-английски «мани». Так было изначально. Прописи Мониту объясняют так. Дискурс Монгер прикрыл глаза и несколько секунд вспоминал. Мониту Антихрист сказал, «Те, кто приходил до меня, возвещали, отдай Богу Богово и Кесарю Кесарева. Но я говорю вам, все есть маниту, и Бог, и Кесарь, и то, что принадлежит им или вам».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 Они думали, что смогут творить реальность сами. Но вскоре в мире обнаружилось несколько несовместимых версий этой реальности. У отстлана, халифата, сражающихся царств, Еврайха, Сибири и других. У каждого клана были теперь свои новости, больше похожие на кино. И все снимали кино, больше похожее на новости. Но ни одна из этих реальностей больше не являлась общей для всех.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 «Это правда», – прошептал Грым. «Вы жертва, принесенная для сохранения цивилизации. Клапан, через который выходят дурные чувства человечества». «Вас наверху осталось 30 миллионов», – сказал Грым. «А нас в Уркаине раз в 10 больше. Почему же человечество – это вы, а не мы?» «Потому что в вас очень мало человеческого», – отозвался дискурсмонгер. А вас много? спросил Грым. Дискурс монгер молчал. Хлоя дернула Грыма за рукав. Пошли наверх, сказала она, пока я его не прибила. Хоть рожу умою, На то замучилась носить этот траур по мечте.